У нас с Джорджем моментально установились хорошие отношения. Позже я получила повышение и стала называться агент ведущий переговоры. Это я-то. А теперь Джордж подумывал о том, чтобы открыть филиал в Вултоне, районе ливерпульского среднего класса, и я твердо намеревалась стать там управляющим. Почему, собственно, и писала сейчас отчет. Я объездила Вултон вдоль и поперек, подмечая роскошные особняки, Дороги, соединяющие дома с общей оградкой, простенькие коттеджи с террасами, которые можно было запросто разрекламировать и продать с сумасшедшей прибылью. Я обратила внимание, с какими промежутками в город ходили автобусы, составила список всех школ, супермаркетов. Отчет должен был помочь Жоржу принять решение и продемонстрировать, что я вполне прилично могу справляться с работой. Именно с помощью «Сток Мастертон» я нашла квартиру. Строительная контора, которой принадлежала зданию, разорилась, и квартиры продавались за бесценок, несправедливо по отношению к тем, кто приобрел их раньше и кому они обошлись в небольшое состояние. Но банк хотел вернуть свои деньги как можно быстрее и не намеревался ждать. «Я неплохо устроилась для женщины, которой нет еще и тридцати», — мурлыкала я себе под нос. У меня есть собственная квартира, перспективная работа и машина. И зарабатываю я в два раза больше Гэри. Да, мои успехи впечатляли. И все-таки я не чувствовала себя счастливой. Я облокотилась о железной поручень и положила подбородок на скрещенные руки. Где-то глубоко внутри себя я ощущала мертвую пустоту. И иногда меня одолевали мрачное предчувствие, что счастья мне не видать никогда. Временами я чувствовала себя конькобежцем, бегущим по тонкому льду. Лед трещал и крошился, и я знала, что рано или поздно я провалюсь в темную ледяную воду. Я встряхнулась. Утро было слишком хорошим для таких мрачных мыслей. Я совсем забыла о Джеймсе. Он появился на балконе, заправляя в джинсы черную рубашку. Даже в повседневной одежде он умудрялся выглядеть свежим, наглаженным, опрятным. Я отвернулась, когда он принялся застегивать пряжку широкого кожаного пояса. Он нахмурился. Что-то не так? — Да нет, а с чего ты взял? — Да тебя все передернуло. Ты что, разлюбила меня? — Не говори глупости, рассмеялась я. Джеймс уселся на второй стул, я подобрала басые ноги, положила ступни ему между колен и пошевелила пальцами. «Господи!» — выдохнул он. Ведя себя прилично. Люди догадаются, что я делаю. А может, проделаешь это внутри, где никто не увидит? Через минутку. Я хочу принять душ». Он облизнул губы. «Я пойду с тобой». «Ты только что оделся». «Могу и раздеться. И черт меня побери!» Много времени мне не понадобится. Он вопросительно взглянул на меня. Значит ли это, что я прощен? За что? Я упорно делала вид, что ничего не произошло. Ну, за то, что сделал тебе предложение. Я забыл, что вы, современная женщина, относитесь к предложению выйти замуж, как к оскорблению. Он взял мои ступни в свои руки. Я чувствовала, какие эти руки большие, теплые, уютные. Есть второй вариант. Я готов переехать к тебе. Я попыталась освободить свои ноги, но он держал их крепко. Квартира слишком мала, пробормотала я. И спальня всего одна. Мне бы и в голову не пришло претендовать на вторую, даже если бы их было две».